Архипов стал держаться поближе к тем воротам, через которые выволакивалась во враг основная масса трупов. Нужно сказать, что попасть на вывозку трупов было не очень сложно. Добровольцев в этой команде не было, потому что вероятность попасть на тот свет для каждого из них увеличивалась многократно. Если охране кто-нибудь не нравился из похоронной команды, то ему стреляли в затылок и сталкивали в овраг. Все в лагере об этом знали и старались держаться подальше от ворот, чтобы не попасть в эту команду. Архипов добровольно пошел в нее на следующий день, после того, как принял такое важное решение. В этот день с утра стали выносить тела военнопленных на телегах, в которых было впряжено не менее шести человек Столько же подталкивало сзади. С наступлением холодов смертность увеличилась, поэтому похоронная команда работала весь день практически без остановки. К обеду, благодаря стараниям охраны, количество обслуги у колесниц смерти поубавилось, и Сергею удалось попасть в одну из двух упряжек, задействованных на вывозе трупов. Как только подкатили к оврагу первую телегу, Он не стал медлить, а сразу обратился к Фельдфебелю на немецком языке. «Господин Фельдфебель, мне необходимо сделать важное заявление вашему офицеру». Старший солдат отреагировал сразу, выпучив глаза от удивления. «Откуда знаешь немецкий язык?» Сергей, бросив взгляд на своих товарищей, увидел, что они удивлены не менее фельдфебеля, услышав немецкую речь из уст русского военнопленного. Архипов перевел взгляд на немца и вновь произнес. «Прошу вас отвести меня к командиру, только ему я смогу дать пояснение». Два солдата, стоящие неподалеку, с интересом прислушивались к разговору между пленным и Фельдфебелем. От него не ускользнуло, что его солдаты слышали разговор с этим русским офицером. «Ганс!» — обратился Фельдфебель к одному из солдат. «Отведи этого чудака к командиру!» «Да смотри, не дури! Никаких попыток к бегству, понял?» «Так точно, господин Фельдфебель!» — бодро произнес солдат и взял винтовку на перевес. Архипову стала понятна готовность солдата, и он, не говоря ни слова своим товарищам, опустил оглоблю телеги на землю. «Куда идти?» — спросил он уже не Фельдфебеля, а Ганса. «А вон туда!» — указал тот стволом винтовки настоящее строения, в которых располагалась охрана лагеря. Архипов пошел по протоптанной тропинке, которая пролегала понад забором из колючей проволоки. Пронизывающий ветер дул в спину, несколько ускоряя шаг, и со стороны казалось, что кто-то неведомый и сильный толкает сопротивляющегося Архипова вперед в неведомое. В полутора метрах сзади Сергея конвоировал Ганс, держа винтовку стволом к земле. Метров через пятьсот... Тропинка повернула к строениям, до которых оставалось еще не более 200 метров. Один домик был, видимо, выстроен задолго до войны, а рядом находилось несколько бараков, собранных совсем недавно из свежераспиленных сосновых брусьев. В них располагались казармы для солдат, несущих охрану лагеря, а в хорошо обжитом домике наверняка располагались офицеры. Сергей и направился по тропинке к этому домику. Потому что конвоир не остановил и не окликнул его, Архипов понял, что правильно вычислил местонахождение командира. Когда они уже подошли к домику, дверь неожиданно открылась, и на крыльцо выбежал молоденький солдат в одном мундире с графином в руке. Увидев солдата, сопровождающего Архипова, он воскликнул. «Привет, Ганс, куда ты ведешь это чудище?» «Здорово, Курт, скажи, обер-лейтенант здесь?» «А ты что, хочешь его видеть?» «Да не я, а вот этот пленный желает видеть нашего командира». «А зачем он ему нужен?» «Он все обещает рассказать ему при встрече». «Я сам удивлен не менее твоего, но этот пленный довольно сносно говорит по-немецки». Эта новость несколько удивила Курта, но он продолжал выливать воду из графина. "Ну и что ты думаешь с ним делать дальше?" "А зачем мне думать? Ты доложи обер-лейтенанту, а уж он сумеет принять правильное решение." "Подожди меня здесь. Я сейчас доложу командиру." "Конечно, подожду. Не вести же его в таком виде в помещении." Вылив воду из графина, Курт проворно скрылся за дверью. Получив поздравительную открытку к Новому году, Александр Михайлович внимательно ее прочитал. Содержание поздравительного текста было до банальности обыденным. Автор желал Неретину и его близким здоровья, долголетие, благополучия. Александр Михайлович дважды прочитал адрес отправителя, пытаясь вспомнить, кто из его знакомых Проживает в областном городе Воронеже, являющемся центром Черноземья. Фамилии отправителя на открытке не было, и какой-то период времени он не мог по имени оживить в своей памяти образ конкретного человека. И вдруг его осенило. Он вспомнил Егора Митрофанова, с которым вместе учился в Воронежском сельскохозяйственном институте. В кругу его знакомых только один Митрофанов имел такое имя. Ну, конечно, эту открытку прислал он. Его отношения с Егором нельзя было назвать идеальными, но определенные влечения они друг к другу ощущали. Особенно сблизила их первая институтская сессия. Тогда им предстояло сдать четыре экзамена. Как-то так получилось... Но к первому из них они готовились вместе. Из четырех дней, отпущенных на подготовку, первые два читали химию, каждые по отдельности, а в оставшиеся дни проводили собеседование, попеременно экзаменуя друг друга. Симбиоз оказался продуктивным. Оба сдали химию на «отлично». В этом был какой-то дух состязательности – Каждый из них желал получить наивысший результат на каждом экзамене, и, как ни удивительно, это у них получилось. В промежутках между сессиями они жили всяк сам по себе, не надоедая друг другу. Незаметно прошли студенческие годы, и наступила пора прощания со стенами «Альма-Матер». Александр уехал по распределению в Белгородскую область, где и работал все эти годы главным агрономом колхоза. Егор, окончивший институт с отличием, распределялся в льготные пятерки и выбрал точку в воронежскую организацию ЦЧО «Гипрозем». С той поры прошло без малого четверть века. И за все эти годы Неретинь держал первую весточку от Егора Митрофанова. Александр не стал просматривать оставшуюся почту, откинувшись в кресле, позвал жену. «Светлана, пойди посмотри, кто нас поздравляет с праздником?» На кухне послышался стук посуды и одновременно с этим голос супруги. «Подожди, я сейчас приду, а то мне здесь совершенно ничего не слышно». Неретин взял со стола открытку, посмотрел на адрес, но улица, на которой проживает Митрофанов, ему ни о чем не говорила. Закурив, он выпустил симпатичное колечко дыма, взял районную газету и стал ее просматривать, поджигая жену. Зачитавшись, он не заметил, как она вошла в комнату и опустилась в свободное кресло у письменного стола. «Ну что тут у тебя стряслось? Я слушаю». Александр Михайлович посмотрел на опрятно причесанную супругу, положил на стол газету и, взяв открытку, протянул ее Светлане. «Посмотри, кто удостоил нас своим вниманием». Она, вытерев руки о фартук, с интересом взяла поздравительную открытку. Александр женился уже будучи на четвертом курсе института, и Егор был среди приглашенных на это торжество. Он, конечно, знал его жену, но Александру было интересно вспомнить ли Светлана, сокурсника своего мужа, Егора Митрофанова. Она молча прочитала открытку, на минуту задумалась и, подняв на мужа добрые, бесхитростные глаза, спросила... «Уж не тот ли это Егор, с которым ты всегда готовился к экзаменам в институте?» Ее предположение было точным, и он внутренне удивился тому, как быстро жена сориентировалась и по одному только имени вспомнила его однокурсника. «Конечно, это написал Егор. А кто же еще? Сколько лет молчал? А вот гляди, вспомнил. Саша...» «А может, ты ему написал или поздравлял когда-нибудь?» Спросила Светлана и посмотрела на мужа, ожидая правдивого ответа. «Если честно сказать, ни разу. Мысленно я вспоминал о нем и своих ребятах, но написать так и не удавалось, да и адреса его я не знал. Ты хоть теперь-то поздрав его и его семью с праздником. Время еще позволяет?» Думаю, открытка за три дня успеет дойти до Воронежа. А лучше давай дадим поздравительную телеграмму. Светлана, я с тобой полностью согласен. А то неудобно как-то. Он на тебе вспомнил, и нам нельзя быть неблагодарными. Я и сам думаю, что удобнее дать телеграмму, а уж письмом объяснить ему все подробно. И вообще, надо бы наладить с ним переписку. «Узнать, кто и где из наших ребят трудится». «Правильно», — поддержала его жена, — «так и сделай. Ведь вы столько лет вместе учились, столько экзаменов вместе сдали. Вам есть что вспомнить. У Егора, видимо, тоже такое желание появилось. Посмотри, как он разборчиво написал обратный адрес. «Ой, я тут с тобой заговорилась, а у меня там котлеты могут подгореть». Светлана легко поднялась из кресла и стремительно скрылась на кухне. Ожидание появления обер-лейтенанта затянулось. Архипов понимал, что именно сейчас, здесь, решается его дальнейшая судьба, а может быть и сама жизнь. Если он не сумеет убедить немецкого офицера в своей полезности, то, считай, его песенка будет спета. Не станет Ганс вести его в лагерь дальше того оврага. Сергей был уверен, что конвоир пустит ему пулю в затылок только за то, что впустую сходил в расположение охраны. Дверь отворилась внезапно, и на крыльцо вышел высокий стройный офицер в распахнутой шинели. Закрывая дверь, следом за ним вышел Курт, которому было интересно посмотреть на то, Как будут развиваться события дальше? Офицер сразу впился глазами военнопленного, как бы стараясь предугадать то, что несчастный сейчас ему скажет. Поправив на голове фуражку с высокой тульей, он наконец спросил: И что мне хочет сообщить офицер доблестной Красной Армии? Архипов, конечно, уловил издевательский смысл сказанного но никак не среагировал на это. Ему хотелось жить, и он сделал свой выбор. «Я бывший офицер Красной Армии. Хочу верой и правдой служить фюреру и Великой Германии. Готов выполнять любые поручения. Прошу вас помочь мне в этом. Где научился немецкому языку? Моя жена немка из поволжских немцев. Она научила меня». Твоя фамилия и воинское звание. Архипов Сергей Петрович, старший лейтенант, командир стрелковой роты. Слушай, что я тебе скажу? Служба фюреру – большая честь, и далеко не каждому по плечу. Очень похвально, что ты изъявил желание служить фюреру и рейху, но мы вынуждены будем тебя проверить». Я готов доказать вам свою преданность. Хорошо. Посмотрим, не передумаешь ли ты. Ганс, отведи пленного в сарай, где сидят такие же патриоты. Скажи Дневальному, пусть приведут его в порядок, а то он очень уж похож на свинью.